Он вздрогнул и неуверенно обратился к телефону. Да до 10 Феньку лучше не трогать. Просто матом покроет. Ну а сейчас можно уже как бы небрежно, как бы с просонею, как бы с зевком. Алло, Фенечка? Да пошёл ты. Он бросил трубку и даже ладонью немного в воздухе помахал, словно обжёгся. Посидел с минуту в некотором оцепенении. И потом ничего не поделаешь, взялся за следующий конверт. Государственная автоинспекция СССР в ответ на его письмо извещала гражданина велосипедова, что не видит возможности включения его в списки очередников на покупку легковой автомашины. Что это значит? Почему они не видят этой возможности? Блезорукие какие? Что это значит? Вопрос повис и размочалился. И только лишь одна последняя жилка ещё давала занудливую нотку. Что это значит? В следующем конверте ответ местного профсоюза работников автомобильной промышленности на его заявление с просьбой предоставить для самостоятельной обработки садово-огородный участок на канале Москва-Волга. Откровенно говоря, про это заявление велосипедистов просто-напросто забыл, потому что никогда никаких садоводческих идей не лелеял. В подпитии обычно говорил о себе «Я дитя улиц». Но вот как-то раз пошла в лаборатории такая параша записываться на садово-огородные участки. «Вот, хлопцы, домики там построим, будем там пиво пить». Вот тогда он и бросил заявление. Одна кобыла всех заманила. Он вспомнил, что все уже вроде бы получили эти говенные участки. Куча глины над тухлым каналом. И Лесарько, и Задоркин, и Гизатуллин, и даже Блюм. А вот ему почему-то отказали, отказали, отказали. У него потемнело в глазах. Да почему же? Какие же изъяны обнаружены по сравнению с Задоркиным, Лесарько, Блюмом? Неужто уж я самая ничтожная среди всех пария? Произнося в уме это парящее слово, которое со школьных лет употреблял он с неправильным ударением, Велосипедов так и поплыл в течение своей мизерности. Выходит, уже и не маленький я человек, а просто ничтожный с чьей-то точки зрения. Последнее письмо нанесло Велосипедову на каутирующий удар. В ответ на просьбу о выдаче заграничного паспорта Для поездки в Болгарскую народную республику по приглашению коллеги-инженера, члена соответствующей ком партии Боссана-Росева, начальник Фрунзенского районного авира города Москвы, полковник Проженянтов сообщал: Уважаемый товарищ велосипедов ИИ. Авир УВД Мосгорысполкома уполномочен сообщить, что ваша поездка в Болгарскую народную республику В настоящее время признано не целесообразной. Не целесообразной Кем это признано? И кто уполномочил сообщить? Может быть, это просто дань вежливости? Иначе как-то бессмысленно получается. Вежливо, конечно, вполне вежливо. В самом деле не придерёшься. Можно и в самом деле сознание потерять. Сознание он всё же не потерял, хотя и поплыл в самом деле. Ещё раз поплыла основательно в русли своей ничтожности, но в то же время впервые в жизни почувствовал Игорь Иванович нечто особенное, нечто похожее на восстание в столице, темнеющее и ярящееся, с гордым выдвижением и подъёмом подбородка, раздувающееся, расширяющееся. Но в то же время и боязливость, с тоской поджимающие ноги, ощущающие цитутчи душной своей немощи среди могущественных тысяч. Нынче модное есть слово судьбоносность. Иной раз можно прочесть его даже в статье какого-нибудь про хвоста, просто можно руками развести от неожиданности. Зазвонил телефон. Соскучилась Басом протянула фенька. Обычно от одного лишь этого звука, от зовущего этого баска, через велосипедовом мгновенно опоясывал, так сказать, некий, если можно так выразиться, дивный огонь. И опоясав названное выше чресло, дивный этот огонь бурными пульсирующими магистралями направлялся в ковернозный резервуар где совершал метаморфозу всегда так по-детски восхищавшую молодую художницу. В то утро однако вместо ответного мычания, свидетельствующего о появлении дивного огня, велосипедов разразился, что называется, речью с балкона, как будто внизу его слушают матросы, а на дворе апрельские тезисы. Мне 30 лет, я не ребёнок. Я между Лермонтовым и Пушкиным. Лермонтову 27 было. Пушкину 37 было. Аркадий Гайдар в 16 лет командовал кавалерийским полком. Кто отвечает за всю программу по диаметру 12,5? Почему же всегда только нет? Почему меня заваливают одними отрицательными бумажками? Почему ни одного положительного клочка? Кто уполномочивает? Кто признаёт нецелесообразный? СССР, мадам, ваши вооружённые силы, атомные подлодки, хотите вы сказать? Весь наш народ со своим КГБ. Не верю. СССР не бумажное царство, это могучая сила мира во всём мире. В моём возрасте возглавляют народные революции, Временные советы национального спасения. Хоккеисты уже уходят на заслуженный отдых. Не верю. Отказываюсь верить в бумажные мудрости. Наглость, наглость. За человека не считают, везде отказы. А на медкомиссию приглашают. Значит, им от меня что-то нужно? Обман. Протестую. Ты меня заколебал, велосипедидов скучающим тоном протянула Фенька, а затем как бы вздёрнулась на другом конце провода и скомандовала: "В 3 часа на маяковке".